Император пристально взглянул на чародея. На левой руке правителя Мелина больше не было белой перчатки. Однако он и так чувствовал, гость из себесветной башни чего-то не договаривает. «А что если это тоже ловушка?» – мелькнула у императора. Дождаться, пока все верные престолу легионы полягут у разлома и в решающий момент явиться с собранной мощью этих самых древних сил. Это объясняет и не слишком понятное желание добиться позволения императора на жертвоприношение. Прекрасный повод натравить простолюдину или поддержать баронский мятеж. Как же мы выиграем его и сколько именно нам надо выиграть, медленно произнес император. Ты сказал, что среди мест обитания древних Друнский лес. До него не одна неделя пути, да еще и дорога обратно куда длиннее, не к Мелину, а к разлому. Пусть мой повелитель не сомневается. Адепты Нерго знают более быстрые пути. Разумеется, тайные и разумеется, магические, поджало губы Мм. Нет, достопочтенные. Ходы самые обыкновенные. Многие поколения адептов Нерго в союзе с самыми разными существами трудились над их строительством. «Три поколения назад основная сеть была закончена. Разумеется, мы продолжаем строить и сейчас, несмотря на тяжелые времена». «Так сколько же это займет времени?» – сдвинул брови император. «Путь от Друнского леса до, к примеру, медленно всего три-четыре дня», – поклонился нергианец. «Ты выдал нам очень важную тайну, чародей». Император пристально смотрел ему в глаза. Всебесцветный нерв никогда не расставался так легко со своими секретами. Что случилось? Почему? Только не говори о верноподданнических чувствах. Я в них не поверю. Почему же мой император? «Не прикидывайся оскорбленным, Нергианец, твой орден никогда не был частью империи. Ее беды были ее бедами, не вашими. Не убеждай меня, что все это изменилось в единый миг, что вас теперь очень волнует судьба человеческого рода». Повелитель совершенно прав. Медленно, очень тщательно, взвешивая каждое слово, после паузы ответил адепт все Мой орден на самом деле не испытывает никому никаких верноподданических чувств. Мы уважаем законы твоей империи, но движимы совсем другим. Не всем это нравится, но тут уж я бессилен. Я подробно объяснял, почему мой орден по-прежнему хочет, чтобы все происходило по закону. Несмотря на царящий в империи хаос, я говорил, почему нам нужно формальное разрешение короны. Мы никому не приносили присяги на верность, но это не значит, что мы становились предателями. И да, я не скрываю, что у нас в нерге совершенно иное отношение к человеческой жизни, как к чужой, так и к собственной. Бытие нашего «я» лишь в незначительной степени связано с этим бренным телом». Это ведь оно, тело, нуждается в опоре под ногами, в воде и пище, крови над головой, в одежде и тому подобном. Нерк верит, что мы можем существовать без всего этого. Поэтому мы и исследуем со всех сторон природу смерти и природу инобытия. Мы заглядываем в посмертие каждого расстающегося с этим миром. Мы тщимся заглянуть и в последние мгновения гибнущих миров. Мы верим, и наша вера основана на знании, что достигнув определенных Ступеней. Адепт нерга не будет нуждаться в физическом теле и сможет пережить, к примеру, уничтожение Мелина. если нам не удастся справиться с разломом. Я говорил обо всем этом откровенно, мой повелитель. Нерг бдительно хранит свои тайны, но, когда нужно, он прибегает к открытости, ибо верит, правдой ты достигнешь своей цели куда скорее, чем ложью. Похвальная речь, Нергианец. В голосе императора по-прежнему слышался холодок. «Значит, вашими путями от Друнского леса до Мелина три-четыре дня? А как насчет того, чтобы провести ими армию? Чтобы легионеры не стаптывали ноги в бесконечном марше через всю империю?» От селиного вала до самого разлома. «Где же ты был раньше, нергианец?» Проконсул Клавдий не сдержался, что-то проворчал одобрительно, тем самым злейший нарушил дворцовый этикет. «Мой император, — низко поклонился посол, — орден всебесветного нерга не от мира сего повелитель. «Мы соблюдаем правила. Я, например, исправно именую владыку Милинской империи своим повелителем, хотя он не властен ни в жизни моей, ни в смерти». «Смелое заявление, чародей!» Сквозь зубы заметил император. «Всего лишь отвечающее действительности, повелитель. Я верю, что тело не обязательно для жизни, вот и все. Ты уходишь от ответа. Так можно или нет провести армию вашими путями?» «Нет, это невозможно, мой император». «А что тогда возможно, Нергианец? Одного человека, двух, пять, десять?» «Десять — это предел. Большего наше заклятие не осилит. Похвальное признание». «Это всего лишь правда, мой император. Самое сильное оружие, как я уже имел честь говорить». Император помолчал. Нергианец оказался крепким орешком, но ломать его пока рано. Тайные ходы. Хм, не может быть, чтобы Сежис, ну совсем бы ничего об этом не знала». «Хорошо, энергиянец. Легионы будут наступать на разлом и дальше, ибо таков наш долг». «Когда к нам присоединятся древние силы?» «Точно, когда?» «Девять дней от сегодняшнего дня, мой император». «Не ответил волшебник». «Повелитель!» — не выдержал консул. «Прошу дозволения говорить». «Изреки свое слово, Клавдий». «Девять дней, говоришь, чародей?» «Всего девять дней. Тогда зачем нам наступать дальше, рисковать легионами, если подмога подоспеет так быстро? Она может и не успеть», — лаконично ответил адепт. «Разлом набухает силой. Он может прорваться в любой миг. И тогда на пути врагу не кажется никакой иной силы, кроме ваших легионов, мой император. «Разлом тянется на десятки лиг. Мы идем почти вслепую», — не выдержал император. «Как мы можем знать?» «А вот для этого», — тонко улыбнулся нергианец, «мы орден и собирается помочь тварям разлома». Все остолбенели, даже Сежис, что изо всех сил старалась казаться невозмутимой и всезнающей, приоткрыла рот. Правда, же Жас похватилась. «Именно так мой повелитель!» всебесветный Нерг не зря столько лет посвятил изучению изнанки нашего бытия. Нам известно, что монстры разлома трудно уязвимы для обычного оружия. В наших книгах, самых древних и смутных, большей частью непонятных даже командорам ордена, есть глухое упоминание о некоем маге, принужденном сразиться с армией призраков. Не в силах остановить бесплотного врага, тот маг наделил их плотью. которую впоследствии успешно и поразил. Это может быть просто сказка, но нерк извлекает пользу из всего. Да, мы придадим больше сил тому, кто идет на нас, но при этом укажем ему точное место прорыва и сделаем более уязвимым от обычного оружия. Я лишь совсем недавно получил известие, что командоры моего ордена провели в действие соответствующие чары. Использую, как правильно понимает мой повелитель, магию крови. Наше заклятие продержится не так долго, как раз чтобы на подмогу подоспели древние силы. Но пока они не придут, легионам предстоит рассчитывать только на себя. И то, если господа обороны в купе с мятежной радугой не ударят нам в спину, заметил император Клавдий. Есть о них вести? «Никак нет, мой император», — отрапортовал проконсул. «Если мне будет позволено сказать, на их месте я бы сосредоточился на захвате Меллина. Взять столицу, короновать какого-нибудь узурпатора, хоть того же барона Брагу, договориться с Симандрой и тогда всеми силами ударить нам в спину. Прежде чем они до этого додумаются, нам надо покончить с разломом», — кивнул император. «Так что же, нергианец, выходит, твой орден уже все за всех решил? Поставил нас просто перед фактом». «Мощь моего ордена – самое лучшее оправдание его действий, мой император». Правитель Мелли на ничего не ответил. Нерк все рассчитал. Он точно знал, кого отправить в имперскую ставку. Такого вот, на первый взгляд, обычного царедворца, привыкшего гнуть спину. Нерк хотел, чтобы о нем думали, как о самом обычном магическом ордене, лишь незначительно отличающемся от той же радуги. И пока мы тут вели бесконечные разговоры, Нерк все сделал к своему вязчему удовольствию. «Мы действительно идем вперед почти вслепую. Мы действительно полагаемся на рассказ лишь одного Центуриона, встретившегося лицом к лицу с творями разлома. На первый взгляд выглядит все это весьма достойно, но почему я не могу забыть свои опасения, что вся моя армия лишь пешка в непонятной партии, разыгрываемой все бесцветными? Почему же ты молчал об этом раньше, нергианец? Легионы могли бы занять лучшую позицию и спокойно ждать атаки, а не ползти в неизвестность». Прошу прощения, моего повелителя. Надеюсь, что не навлеку на себя августейшую немилость, поспешно поклонился чародей. Мой орден использовал много путей. Никто не знал, который из них приведет к успеху. В конце концов, действенным оказался именно тот, о котором недостойный слуга истины поведал своему повелителю. Были совершены обильные жертвоприношения. «Я жду дальнейших распоряжений моего командора, и как только они поступят, передам их владыке Меллина». «Посоветую им пусть поторопятся», — заметил император. «Если все так, как ты говоришь, нам надо немедленно выбрать позицию и начать ее укреплять. Только так у нас есть шансы продержаться до прихода помощи». «Мой император столь же мудр сколь и храбр», — поклонился нергианец. «Не расточай льстивые слова, чародей, а делай свое дело. К битве я должен быть на ногах». «Ты не забыл об этом?» «Ни в коем мере, повелитель. Этой ночью мы проведем еще один обряд. Могу ли я задействовать еще одного из оставшейся пары околитов Слэша Бесформенного?» «Можешь, нергианец. Император дернул щекой. «Сэжес, к услугам моего повелителя». Чародейка церемонно присела. Пленники по-прежнему молчат. «Именно так, мой император», – вздохнула волшебница. «Мы пока не применяли к ним самые острые из доступных методов, но если возникнет нужда, подождем, что получится, когда останется только последний из них», – мрачно уронил император. Нергианец, готовься. Я весь в распоряжении моего императора».